Сказав эти слова с крайним волнением, я ждал ответа, наклонясь к самому лицу Ренаты. А она, не шевельнувшись, тем же тихим, без ударений, без повышений, голосом заговорила так. «Я не пойду за тобой, Руприхт. Однажды ты едва не погубил меня, но я спасла свою душу из твоих рук. Они меня мучили». Они меня распинали, ах! Они не знали, что это повелел им Иисус Христос. Кровь, кровь, я видела свою кровь. Как хорошо, как сладко. Она омыла все мои грехи. Он опять прилетит ко мне, как большая бабочка, и я спрячу его в своих волосах. Нет, нет, это... «Право, просто бабочка и ничего больше. Как ты смеешь быть здесь со мною?» — Рупрехт? Эта странная и несвязная речь окончательно убедила меня, что Рената потеряла от страданий ясность мысли. Но все же я сделал попытку образумить ее, сказав ей, «Рената, услышь меня, попытайся понять меня, ты в тюрьме, в монастырской тюрьме». Тебя судят инквизиционным судом, и тебе грозит страшная казнь. Чтобы спасти жизнь, тебе надо бежать, и я все устроил для твоего бегства. Вспомни, ты мне говорила когда-то, что меня любишь. Доверься мне, и ты будешь освобождена. Потом я предоставлю тебе свободу сделать все, что ты захочешь, остаться со мной или меня покинуть, или вновь войти в монастырь. Я не прошу у тебя ничего, не прошу любви. Я только хочу вырвать тебя у палачей и спасти от костра. Неужели же ты хочешь пытки и мучений огня?» Рената воскликнула. «Да, да, я хочу пытки и огня. Сейчас я видела моего Мадиэля, и он сказал мне, что смертью я искуплю всю жизнь, он весь огненный». Глаза у него голубые, как небо, а волосы, словно из тонких золотых ниток. Он мне сказал, что примет мою душу в свои объятия, и что в вечной жизни мы не разлучимся с ним никогда. Я прощаю. Я все прощаю и тебе, и Генриху, потому что Мадиэль все простил мне. Мне хорошо, мне больше ничего не надо, но оставь меня одну, дай мне быть с ним. Ты испугал его, уйди, он вернется. С последним упорством я воскликнул, Рената, клянусь всем для меня святым, я не могу оставить тебя здесь. Бог и совесть приказывают мне вывести тебя отсюда. Ты измучена, ты больна, ты не можешь рассуждать здраво. Послушайся меня как друга, как старшего». «Неискупительная смерть ждет тебя здесь, но ты отдаешь себя во власть грубым монахам и тупым невеждам. Только выйди отсюда, только вдохни свежего воздуха, взгляни на солнце, и если через три дня ты скажешь мне, я хочу вернуться в тюрьму, клянусь, я сам отведу тебя сюда».